7 декабря 1935 года. Существует единая цепь иерархии света, продолжающаяся в беспредельность, и все истинные носители света, появляющиеся и пребывающие еще и сейчас на нашей Земле, суть звенья ее. Конечно, сыны света, пришедшие с высших миров, Венера и Юпитер, на нашу планету в конце третьей расы нашего круга для ускорения эволюции ее человечества, и есть величайшие духи, стоящие во главе доступной и ближайшей нам по карме иерархии света. Они есть прародители нашего сознания. Им мы обязаны, нашим умственным развитием, и, конечно, они принадлежат к цепи строителей космоса, Каждый такой строитель должен пройти человеческую эволюцию, чтобы затем встать во главе той или иной планеты. Но так как эволюция беспредельна, то и все эти строители, завершая один цикл эволюции, начинают другой и снова рождаются. Но на высших мирах. Вдумайтесь глубже в понятие беспредельности. Что же касается до утверждения называемого вами лица, что гималайские махатмы рождены от земли, то прежде всего следовало бы узнать, что хочет он этим сказать, ибо, строго говоря, духом и духами, рожденными от земли, мы можем считать лишь князя мира сего и всех землян, отвечающих его лучу, ибо каждое зерно духа зарождается под известным светилом, которое на всю Манвантару остается его ведущей звездой. Так князь мира сего принадлежит к земле. И он в силу своих прежних достижений на другой планете и по космическому праву является ее хозяином, и понятно, что ему ближе всего будут те духи, которые тоже зародились под соответствующим ему лучом. Но много на нашей Земле духов, принадлежащих в сущности своей или имеющих в себе потенциал энергии других миров, входящих в нашу Солнечную систему и даже таких отдаленных, как Уран и Нептун, подверженных уже высшим притяжениям. Кроме того, не забудем, что жизнь всех царств была перенесена на нашу планету с Луны. Потому в тайной доктрине и указаны двойные предки человечества — лунные и солнечные. Лунные предки в действительности и являются сейчас самим человечеством, вернее, большинством его. Но солнечные предки — суть те сыны света, которые приняли на себя самоотверженное творчество на пользу всего космоса и пришли на нашу планету с высших миров, как уже сказано, в конце третьей расы нашего круга. С этого времени они неустанно воплощались на пороге всех рас, всех великих событий, чтобы каждый раз дать новый сдвиг сознанию человечества. Истинно, жизни их устланы жертвенными подвигами. Истинно, они испили многие чаши яда. Так они — основатели Великого Братства на священном острове во времена Атлантиды. Они же — хранители трансгималайской твердыни в нашей расе.